«Через неделю, 1 июня, начнутся экзамены». «Экзамены!» — ужаснулся Симус Финниган. «У нас еще будут экзамены!» За спиной Гарри что-то грохнуло. Невил Долгопупс выронил волшебную палочку и одной из ножек его стола как не бывало. Взмахом палочки профессор МакГонагал привела стол в порядок и повернулась к Симусу. «Если школа до сих пор не закрыта,